Сначала я занималась этим два дня в неделю, но потом стала принимать ежедневно с 10 до 13 кроме воскресений и кану больших праздников. Круг моих знакомств начал расти с феноменальной быстротой.